Часть 4. Практика любви Рассмотрев теоретический аспект искусства любить, мы стоим перед гораздо более сложной проблемой. Проблемой практики. Возможно ли что-нибудь узнать о практической стороне какого-либо искусства иначе, чем «практикуюсь в нем»? Эта проблема усложняется еще и тем, что в наши дни большинство людей, а значит и многие читатели этой книги, ожидают, что им дадут инструкцию, как это сделать самому, а в нашем случае это означает, что их научат любить. Боюсь, что всякий, кто возьмется читать эту последнюю главу с такой установкой, будет глубоко разочарован. Любовь – это личный опыт, который человек переживает только сам и для себя. В самом деле, едва ли найдется кто-либо, кто не переживал любовь хотя бы на зачаточном уровне, будучи ребенком, подростком или взрослым. Все, что мы можем сделать, говоря о практической стороне любви, это сказать о предпосылках искусства любить, о подходах к этому искусству как таковому, а также о практическом применении этих предпосылок и подходов. Путь к этой цели можно пройти только самому, и разговор окончится прежде, чем будет сделан решающий шаг. Тем не менее, я надеюсь, что обсуждение подходов к искусству любить будет полезно для овладения им, по крайней мере, тем, кто освободился от ожидания инструкций. Практика любого искусства подчиняется определенным общим требованиям, независимо от того, имеем ли мы дело с искусством плотника или врача или с искусством любить. Прежде всего, практика любого искусства требует дисциплины. Я никогда не преуспею ни в каком деле, если я не буду дисциплинированным в своих занятиях. Все, что я буду делать только по настроению, может быть приятным или занятным, но я никогда не достигну в этом совершенства. Однако при овладении каким-либо конкретным искусством дело не просто в дисциплине, например, в том, чтобы заниматься ежедневно определенное число часов, но в дисциплине всей жизни человека. Может показаться, что для современного человека нет ничего проще дисциплины. Разве не проводит он ежедневно по восемь часов, подчиняясь строгой дисциплине в строгом режиме работы. Но на самом деле современный человек обладает крайне низкой самодисциплиной во всем, что не касается работы. Когда он не работает, ему хочется быть ленивым, небрежным или, выражаясь изящнее, расслабиться. Это стремление к лени в значительной мере есть отрицательная реакция на навязываемый ему монотонный ритм жизни. Именно из-за того, что человека заставляют 8 часов в день тратить свою энергию для чуждых ему целей и не теми способами, которые ему свойственны, а теми, которые навязывает ему ритм работы, он бунтует, и его бунт принимает форму детского потворства своим желанием. Кроме того, бунтуя против авторитарности, он перестал доверять всякой дисциплине, как неразумной, навязанной сверху, так и разумной, установленной им самим Но без такой дисциплины жизнь становится разорванной, беспорядочной, ей недостает сосредоточенности Едва ли нужно доказывать, что сосредоточенность совершенно необходима для овладения любым искусством Это знает всякий, кто когда-либо пытался владеть каким-либо искусством. Однако сосредоточенность встречается у нас еще реже, чем самодисциплина. Напротив, наша культура ведет к такому несосредоточенному и рассеянному образу жизни, который едва ли встречался когда-либо раньше. Вы одновременно делаете много дел, читаете, слушаете радио, разговариваете, курите, едите, пьете. Вы потребитель с открытым ртом, жаждущий, готовый поглощать что угодно – картины, напитки, знания. Этот недостаток сосредоточенности ярко проявляется в том, что трудно оставаться наедине с самим собой. Большинство людей совершенно не в состоянии сидеть спокойно и при этом не разговаривать, не курить, не читать, не пить. Они нервничают, суетятся, им нужно что-то делать ртом или руками. Курение – один из симптомов такого неумения сосредоточиться. Оно занимает руки, рот, глаза и нос. Третье требование – терпение. Опять-таки всякий, кто пытался владеть каким-либо искусством, знает, что если вы хотите чего-нибудь достичь, нужно иметь терпение. В погоне за скорыми результатами вы никогда не овладеете искусством. Но современному человеку также трудно быть терпеливым, как дисциплинированным и сосредоточенным. Вся наша система производства способствует развитию обратного, торопливости Все наши машины делаются ради быстроты Автомобиль и самолет быстро доставляют нас к месту назначения И чем быстрее, тем лучше Машина, которая может произвести то же количество продукции вдвое быстрее Считается вдвое лучшей, чем старая, работающая медленнее Разумеется, для этого существуют важные экономические причины, но здесь, как и во многих других областях, человеческие ценности определяются теперь экономическими ценностями. Что хорошо для машины, то должно быть хорошо и для человека. Такова логика. Современный человек считает, что он нечто теряет, время, когда не делает что-то быстро, но он не знает, что делать со временем, которое он сэкономил, кроме как его убить. Наконец, еще одним условием постижения любого искусства является предельная заинтересованность в совершенном овладении им. Если искусство не является делом наивысшей важности, ученик никогда не овладеет им. В лучшем случае он останется хорошим дилетантом, но никогда не станет мастером. Это условие также необходимо для искусства любить, как и для любого другого искусства. Представляется, однако, вероятным, что в искусстве любить доля дилетантов больше, чем в других искусствах. Следует отметить еще один момент, принимая во внимание общие условия обладения каким бы то ни было искусством. Искусство начинает изучать не непосредственно, а, так сказать, косвенно. Прежде чем браться за само искусство, следует изучить множество других вещей, которые часто кажутся не связанными с ним. Ученик плотника учится сначала строгать дерево. Тот, кто учится играть на фортепиано, сначала играет гаммы. Обучающийся японскому искусству стрельбы из лука начинает с дыхательных упражнений Тот, кто хочет в совершенстве овладеть каким-либо искусством, должен посвятить этому всю жизнь Или хотя бы связать с ним свою жизнь Личность человека становится орудием действия в искусстве и должна всегда находиться в соответствии со специфическими функциями, которые она должна выполнять Если говорить об искусстве любить, это значит, что всякий, кто надеется овладеть этим искусством в совершенстве, должен начать с того, чтобы быть дисциплинированным, сосредоточенным и терпеливым в любой момент своей жизни Как быть дисциплинированным? Нашим дедам было бы легче ответить на этот вопрос Они советовали рано вставать, не позволять себе ненужные роскоши, упорно трудиться Такая дисциплина обладала очевидными недостатками Она была жесткой и авторитарной Была сконцентрирована вокруг таких добродетелей, как умеренность и бережливость И во многом враждебна жизни Реакцией на такую дисциплину была тенденция относиться с подозрением ко всякой дисциплине И чтобы компенсировать рутинный образ жизни, навязываемый нам восемью часами работы Давать себе поблажки, лениться и быть недисциплинированными в остальной части жизни Вставать в одно и то же время, посвящать регулярно определенное количество времени размышлению, чтению, слушанию музыки, прогулкам, не позволять себе развлечений, являющихся бегством от жизни, вроде детективных рассказов и фильмов, или хотя бы ограничить себя в этом, не есть и не пить слишком много, эти правила просты и очевидны. Важно, однако, отметить, что дисциплинированность должна быть не подчинением правилам, навязанным извне, а выражением собственной воли, что она ощущается как нечто приятное. И человек постепенно привыкает к такому поведению настолько, что со временем ему будет чего-то недоставать, если он перестанет так вести себя. Один из неудачных аспектов нашего западного понятия о дисциплине, как и о любой добродетели, состоит в том, что подчинение дисциплине представляется чем-то тягостным, и только если оно тягостно может считаться хорошим. На Востоке уже давно поняли, что то, что хорошо для человека, для его тела и души, должно быть также и приятно, даже если вначале нужно будет преодолеть некоторое сопротивление. Еще намного труднее в нашей культуре уметь сосредоточиться. Все в ней, кажется, направлено против такой способности. Самый важный шаг во владении умением сосредоточиться – это научиться быть наедине с самим собой и при этом не читать, не слушать радио, не курить, не пить. В самом деле уметь сосредоточиться значит уметь быть наедине с самим собой И именно без этого не может быть умение любить Если я привязан к другому человеку лишь потому, что сам не могу твердо стоять на ногах Он или она может меня спасти, но наши отношения не будут отношениями любви Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить. Всякий, кто попробует побыть наедине с самим собой, увидит, как это трудно. Он начнет испытывать нетерпение, беспокойство и даже сильно тревожится. Он будет склонен объяснять свое нежелание продолжать такие занятия тем, что в этом нет смысла, что это глупо, что это отнимает много времени и так далее и тому подобное. Он заметит также, что ему в голову приходят разные мысли и овладевают им. Он обнаружит, что он думает о дальнейших планах на сегодняшний день Или о каких-то трудностях в работе Или о том, куда пойти вечером Или о многих других вещах, которыми он займет свой мозг Вместо того, чтобы позволить ему освободиться Было бы полезно проделывать ряд очень простых упражнений Например, сидеть расслабившись, не слишком вяло, но и не ненапряженно Закрыть глаза Постараться представить себе белый экран и отогнать все назойливые мысли и образы. Затем постараться следить за своим дыханием, не думать о нем, не управлять им, а просто следить за ним и таким образом почувствовать его. Потом постараться ощутить свое «я», «я», «я сам». «Это ядро моих сил, создатель моего мира». Такие упражнения на сосредоточение нужно делать каждое утро, по меньшей мере 20 минут, если можно, то и дольше. «И каждый вечер перед сном». Кроме таких упражнений нужно научиться сосредотачиваться на всем, что вы делаете. Слушаете ли вы музыку, читаете ли книги, разговариваете ли с кем-нибудь или на что-нибудь смотрите. То, что вы в этот момент делаете, и только это должно быть для вас важно. Вы должны отдаться этому целиком». Если вы сосредоточены, не так важно, что вы делаете Важные, равно как и неважные вещи Составляют новое измерение действительности Потому что занимают все ваше внимание Чтобы научиться сосредотачиваться Нужно по возможности избегать пустых разговоров То есть разговоров ненастоящих Если двое говорят о том, как растет дерево, которое они оба знают Или о вкусе хлеба, который они только что вместе ели Или об общей работе Такой разговор может быть значимым при условии, что они переживают то, о чем говорят Они обсуждают предмет отвлеченно С другой стороны, разговор может вращаться вокруг политики или религии и все же быть пустым Это бывает, когда говорят шаблонными фразами, в то время как то, о чем говорят, не волнует. Нужно еще добавить, что насколько важно избегать пустых разговоров, настолько же важно избегать плохого общества. Под плохим обществом я понимаю не только порочных людей, Их общество следует избегать потому, что их влияние гнетуще и пагубно Я имею в виду такое общество зомби, чья душа мертва, хотя тело живо Людей с пустыми мыслями и словами Людей, которые не разговаривают, а болтают Не думают, а высказывают расхожие мнения Однако общение с такими людьми не всегда удается избежать, и это даже не всегда необходимо Если отвечать им не так, как они ждут, общими и пустыми фразами, а прямо и искренне Нередко можно увидеть, как такие люди изменяют свое поведение Этому способствует удивление и неожиданность В отношениях с другими уметь сосредоточиться значит прежде всего уметь слушать По большей части люди слушают других и даже дают советы, на самом деле не слушая Они не принимают слова другого человека всерьез И точно так же не принимают всерьез свои ответы Поэтому разговор их утомляет Им кажется, что они сильнее устанут, если будут слушать сосредоточенно Но верно как раз обратное Всякая деятельность, если ею заниматься сосредоточенно, возбуждает человека хотя потом приходит естественная и благотворная усталость, в то время как всякая несосредоточенная деятельность нагоняет на него сон и в то же время не дает ему уснуть ночью. Сосредоточиться значит жить целиком и полностью в настоящем, здесь и сейчас, и делая что-нибудь, не думать о том, что будешь делать после.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 Они должны научиться быть близкими, не прибегая ни к одному из многих принятых в таких случаях способов Учиться сосредоточиваться будет сначала трудно, будет казаться, что цель недостижима Едва ли нужно говорить, что это требует терпения Если вы не знаете, что всему свое время и хотите опередить события То вам действительно никогда не удастся стать сосредоточенными и никогда не удастся овладеть искусством любить Чтобы понять, что такое терпение, достаточно понаблюдать за ребенком, который учится ходить Он падает, падает снова и снова И все же продолжает свои попытки, с каждым разом все лучше, до тех пор, пока однажды не пойдет, не падая Чего бы только не достиг взрослый, имея он такое же, как у ребенка терпение и умение сосредоточиться Когда он занят тем, что для него важно Нельзя научиться сосредоточиваться, не научившись чувствовать самого себя. Что это значит? Может быть, нужно все время думать о себе, анализировать себя или что-нибудь в этом роде? Если нам нужно было бы объяснить, что значит чувствовать машину, это было бы не так трудно. Например, всякий, кто водит автомобиль, чувствует его он замечает малейший непривычный шум вызванный небольшим повреждением мотора одновременно водитель чувствует изменения поверхности дороги движение машин впереди и сзади него И вместе с тем он не думает обо всем этом. Его мозг находится в состоянии бдительности в расслаблении, открытой всем значимым изменениям ситуации, на которой он сосредоточен, ситуации безопасной езды в автомобиле. Что касается чувствительности к другому человеческому существу, то наиболее яркий пример чувствительность и отзывчивость матери к своему ребенку. Она замечает любые изменения на его теле, его потребности или беспокойство прежде, чем они проявятся. Она просыпается от плача своего ребенка, в то время как другие, более громкие звуки ее не разбудили бы. Все это и означает, что она чувствительна ко всем проявлениям жизни ребенка Она не встревожена и не обеспокоена Но находится в состоянии бдительного равновесия И восприимчива ко всякому значимому сигналу, исходящему от ее ребенка Таким же образом можно быть чувствительным к самому себе Например, вы ощущаете чувство усталости и подавленности. И вместо того, чтобы предаваться ему и поддерживать его грустными мыслями, которые всегда наготове, вы спрашиваете себя, что случилось? Почему я подавлен? То же, когда вы замечаете, что вы раздражены или рассержены, или склонны к фантазиям и прочим занятиям, позволяющим уйти от действительности. Самое важное в каждой из таких моментов – осознавать происходящее, а не рационализировать в тысяче и одном возможном варианте. Кроме того, важно прислушиваться к внутреннему голосу, который скажет сам, и часто достаточно быстро, почему мы встревожены, подавлены, рассержены. Средний человек чувствителен к своим физиологическим процессам он замечает изменения в своем организме и даже небольшую боль. Иметь такую чувствительность к своему организму относительно легко, потому что большинство людей имеют представление о том, как они должны себя чувствовать, если все хорошо. Такая же чувствительность к своим душевным процессам – дело гораздо более трудное, потому что многие никогда не встречались с человеком, у которого они протекают оптимальным образом. Они принимают за норму состояние психики своих родителей и родственников или психику социальной группы, в которой они живут. И пока они не отличаются от них, они чувствуют себя нормально и не заинтересованы в том, чтобы наблюдать. Есть, например, много людей, никогда не встречавших любящего человека или личность, обладающую цельностью, мужеством, сосредоточенностью. Совершенно очевидно, что для того, чтобы быть чувствительным к самому себе, нужно представлять себе, что такое вполне здоровая человеческая жизнедеятельность, а откуда взять такой опыт человеку, не имевшему его ни в детстве, ни в последующей жизни. Разумеется, простого ответа на этот вопрос не существует. Но этот вопрос указывает на больное место в нашей системе воспитания. Мы обучаем знаниям, но упускаем самый важный для развития человека вид обучения. То обучение, которое может происходить только благодаря простому присутствию зрелой любящей личности. В более ранние эпохи нашей культуры, в культурах Китая и Индии, выше всего ценился человек, обладавший выдающимися душевными качествами. И учитель был не только и даже не прежде всего источником информации Его задачей было передавать определенные человеческие установки В современном капиталистическом обществе Это справедливо и для русской коммунистической системы Люди, которыми восхищаются и которым подражают Являются кем угодно, только не носителями выдающихся душевных качеств Общественного внимания удостаиваются главным образом те, кто обеспечивает среднему человеку суррогатное чувство удовлетворения. Кинозвезды, авторы популярных радиопередач, газетные филитонисты и обозреватели, крупные государственные деятели и бизнесмены – вот образцы для подражания.